Они лежали рядом, и их тела запоминали удовольствие, которое оба только что испытали. — Глофира, вдруг спросил он, — а почему ты никогда не расспрашивала меня о Тамаре? тамары звали его покойную жену. Ее фотография в резной овальной рамке стояла на маленьком столике в гостиной. Приятное лицо, приветливый взгляд, задорный наклон головы. Характер ее наверняка добрый, был понятен с первого взгляда, и Глаша в голову не приходило о ней расспрашивать. — Мне казалось, тебе, может быть, тяжело, — сказала она. — Да нет, почему? Она давно умерла. Я думал, тебе захочется знать, как складывалась раньше моя жизнь. Глаша растерялась. Она не знала, что на это сказать. Ей не то чтобы не хотелось этого знать, но у нее было ощущение, что она и так знает о его жизни много, во всяком случае столько, сколько ей хотелось бы. И о своей прежней жизни ты никогда мне не рассказываешь, — сказал он. — и, заметив ее протестующее движение, объяснил. «Не о работе. Ты же понимаешь, о чем я. Ведь не одна же ты была, Глафира. Это же понятно. От того, что ты молчишь, я начинаю думать, что ты все еще, ну, скажем, привязана к тому человеку». Молчание осязаемо повисло между ними. Глаша понимала, что нарушить это молчание должна она, иначе оно станет слишком тягостным. «Я не привязана к тому человеку», — сказала она, наконец, — Извини, что не рассказываю тебе о нем. Я не хочу о нем думать. — У него была семья? Она и сейчас у него есть. Не исчезла же. — Это было для тебя унизительно? — Как для любой женщины, — пожала плечами Глаша. — Хотя я, наверное, была не совсем женщиной. — То есть, — удивился он. — Я так долго руководствовалась в своем поведении с этим мужчиной представлениями юности, что как-то не сумела повзрослеть. Но юной ведь я при этом не осталась. А значит, просто сделалась инфантильной. Так, я думаю, глядя на себя теперь со стороны. Она говорила спокойно, мысли ее становились словами без всякого усилия. И видеть себя со стороны, оценивать свое тогдашнее и нынешнее состояние, было ей теперь легко. Это не доставляло боли. — Ты из-за этого не хочешь, чтобы мы расписались? — спросил Виталий. — Это осталось для тебя болезненным вопросом? — Да нет, — засмеялась Глаша. — Расписываться я не хочу совсем по другой причине чтобы не расстраивать Инну Люциановну. — Ну, это уж, прости, глупость, — Виталий тоже улыбнулся. — Мамины причуды не стоит воспринимать всерьез. — Но игнорировать не стоит, — возразила Глаша. — Ведь к своей маме я не отношусь высока. Почему же должна относиться подобным образом к твоей? — Когда, кстати, твоя мама приезжает? — спросил Виталий. — Через месяц, — ответила Глаша. — Тебя перед самым твоим отъездом застанет. Глава четвертая Мама каждый раз приезжала в Москву таким образом, чтобы повидаться с Виталием, но не слишком ему при этом надоедать. Глаша понимала. Это потому, что мама стесняется зятя в такой же степени, в какой боготворит его. Она приезжала в Москву примерно раз в полгода, и в каждый свой приезд утверждалась в том, что ее Глашеньке... Нет, не повезло. Это совсем неправильное слово. Что, наконец, дочкина жизнь сложилась так, как и должна была сложиться много лет назад, когда она еще только университет закончила. Мама не говорила об этом вслух, но догадаться, что думает, она именно так не составляла труда. Да Глаша и сама так думала. Впервые она осознавала, что жизнь ее не требует оговорок. Мама привезла варенье из морожки, которое Виталий просто обожал. Для него она, собственно, это варенье и сварила. Глаше оно не нравилось из-за твердых морожковых косточек, которые застревали в зубах. Ей было немножко смешно, но, в общем, приятно что, собираясь в гости к дочери, мама думала о том, чтобы сделать приятное и зятью. Так ведь и должно быть. И мама заслуживала того, чтобы не плакать над дочкиной судьбой, а радоваться, что она сложилась по-человечески. Все вместе они посидели за чаем с морошковым вареньем всего один вечер. И на завтра Виталий уехал. Прощаясь с Глашей, он с улыбкой заметил. — Ты все же объясни маме, что она меня нисколько своим пребыванием здесь не затрудняет. Не обязательно ей приезжать так, чтобы только на пороге меня застать. — Я постараюсь, — улыбнулась в ответ Глаша. — Но вряд ли мои старания увенчаются успехом. Мамина деликатность необорима. — Что ж, тогда смиримся. Виталий улыбнулся и еще раз поцеловал Глашу. — Позвоню, как только приземлюсь. Не скучай. Глаша смотрела в окно гостиной, как он садится в такси. — Дай ему Бог доброй дороги и благополучного возвращения. Мама вошла в комнату тихо. Пока Виталий прощался с Глашей, она возилась на кухне. — Хороший он человек. — Хороший, — кивнула Глаша. — Ну вот и живи со счастьем. — Я живу. Папа за тебя радовался бы. — Да.